«Твое изображение станет появляться на первых страницах газет. Его увидят мать, отец, соседи. Сам знаешь, как это случается». Босх достал сигарету, зажал между губ, но не закурил и не протянул Пауэрсу. Он не забыл, как предлагал ему сигарету на месте преступления, а тот отказался. «Но есть другой вариант», — произнес Босх. «Попытаемся уладить дело между собой. Перед тобой два бланка». Приятно иметь дело с полицейским, не надо рассказывать, что к чему. Первое – разъяснение прав. Ты знаешь, что это. Подписываешь и совершаешь выбор – разговаривать со мной или вызывать адвоката, после того, как мы зарегистрируем твой привод. Второй – прокурорский отказ от претензий. Пауэрс молча таращился на листы. Босх достал из кармана авторучку и положил на стол. Я сниму наручники, когда ты будешь готов подписать. Плохо, когда приходится иметь дело с полицейскими, нельзя задурить им голову. Тебе известны правила игры. Подпишешь отказ, станешь разговаривать со мной, либо выкарабкаешься, либо утонешь. Хочешь, я дам тебе время подумать? Не надо, буркнул Пауэрс, снимая наручник. Какой, левый или правый? Правый. Между стеной и спиной Пауэрса едва хватило места, чтобы протиснуться. Возникла опасная ситуация. Но Пауэрс служил полицейским и должен был понимать, что в тот момент, когда он решится на насилие, исчезнут надежды выбраться из этой комнаты и возвратиться к нормальной жизни. Он, конечно, догадывался, что из четвертой комнаты наблюдают через зеркало и готовы прийти Босху на помощь. Гарри открыл правый наручник, и пристегнул его к металлической перекладине стула. Пауэрс расписался в обоих бланках. Босх старался сдержаться, чтобы не выдать своего ликования. Полицейский совершил ошибку. Гарри отобрал у него авторучку и положил в карман. Руку за спину. «Слушай, Босх, если хочешь, чтобы мы беседовали, обращайся со мной как с человеком. Руку за спину». Пауэрс разочарованно вздохнул и повиновался. Босх застегнул наручники на его запястьях за перекладиной стула и вернулся на место. Кашлянул, в последний раз прокручивая в голове детали. Он прекрасно представлял свою задачу. Требовалось подвести полицейского к мысли, что у него есть шанс выкарабкаться. В таком случае он начнет говорить. А если начнет говорить, Босх надеялся, что сумеет выиграть сражение. «Пауэрс, сейчас я изложу тебе суть дела». Убедишь меня, что мы не правы, выйдешь отсюда еще до рассвета. Именно этого я и хочу. Нам известно, что ты был знаком с Вероникой Алиса до того, как убили ее мужа. Мы знаем, ты следил за ним во время двух его последних поездок в Лас-Вегас. Пауэрс не сводил взгляда со стола, но Босх читал по его глазам, как по графикам детектора лжи, и заметил, что зрачки дрогнули, когда он упомянул Лас-Вегас. Мы располагаем сведениями о регистрации в Мираже. Опрометчиво, Пауэрс. Мы можем связать тебя с Тони Алиса. Я любил ездить в Лас-Вегас, ну и что? Тони Алиса тоже там бывал? Совпадение. Насколько я слышал, он часто туда катался. Что еще? Отпечатки твоих пальцев в машине. Тебе понадобилось перезарядить баллончик с перечным спреем, но ты не подавал рапорт о применении силы и не объяснил, в какой ситуации использовал его. Разрядился случайно. Я не подавал рапорт о применении силы, поскольку не было никакого применения силы. Отпечатки, наверное, есть, но ты что, придурок, забыл? Я залезал в машину убитого. Ведь это же я обнаружил труп. У нас не разговор, смех один. Пожалуй, мне лучше пригласить адвоката. Никакой прокурор не примет вашей чуши. Босх не обратил внимания на его заносчивость и произнес. «И последнее, но не менее существенное. Твое путешествие вниз по склону. Твои объяснения полная ерунда. Ты спустился туда, потому что искал чехол и знал, что он там. Вы с вдовой полагали, что в нем лежит то, что вам нужно. Свыше полумиллиона долларов. У меня вопрос. Как ты узнал о его существовании? Она тебе позвонила или ты находился в ее доме, когда мы туда пришли?» Босх заметил, как снова дрогнули зрачки полицейского. требуя адвоката». «Значит, ты был мальчиком на побегушках. Водова велела тебе доставить мешок, а сама поджидала дома».